Глава 26. Трудное решение. Осознание того, что произошло, происходило долго. Люди прялились в экраны, словно надеясь, что Баргонт окажется жив, поднимет своего меха и… Но реальность была беспощадной. Баргонт убит, бой проигран. А следовательно, теперь нужно было держать обещание, которое Баргонт дал посланнику герцога. И нескольких секунд не прошло с момента, как граф Балубит, как оператор связи доложил, что поступил входящий вызов от мятежников. «Подключайте!» На экране появился сам герцог. Его холодные серые глаза внимательно просканировали меня, а затем он разлепил губы. «Будь закончен. Граф Баргонт потерпел поражение. Теперь я хочу услышать, что вы выполняете обещание, которое он дал» все согласно договорённостям». Герцог внимательно меня изучил снова. «Вы как-то слишком спокойно держитесь. Надеюсь, мне не стоит ждать от вас подлости». «Повторюсь, всё, что обещал граф, будет выполнено. Ни одно орудие не будет стрелять по вашим кораблям. Но если вы атакуете сами...» Ха, «Если вы будете следовать данным обещаниям, то зачем мне вас обстреливать?» Мало ли. Герцог буквально буровил меня взглядом. Он явно чуял подвох, но мне было плевать, я не собирался ничего ему говорить. «Боится? Что ж, так допускай атакует, мы примем бой». Ну, «Хорошо. Надеюсь на ваше честное слово». «Повторюсь, граф Баргонт обещал, что в случае его поражения мы не будем стрелять в ваши корабли, и они смогут лететь, куда им вздумается». Герцог кивнул и отключился. «Сир, мы что, просто пропустим их?» — спросил один из офицеров, стоящих рядом со мной. — Таков был уговор. Я направился прочь из командного пункта. Дойти до собственных апартаментов я не успел. Посыльный догнал меня на полпути. — сер крон принц на связи. Он немедленно требует вас. Я тяжело вздохнул. Надеялся, что у меня есть немного времени, чтобы подготовиться к этому разговору, но... Похоже, граф Баргонт не зря ел свой хлеб и смог завербовать кого-то из высших офицеров моего штаба в свои агенты. А теперь, когда графа не стало, крот настучал на меня прямо крон принцу Оперативно сработал, нечего сказать. Но чего я ещё ожидал? Вернувшись в командный пункт, я велел перевести вызов на общий экран. ну сир, кронпринц желает говорить с вами!» «У меня нет секретов от подчинённых, включайте!» «Да, ваша милость». Оператор кивнул и принялся самотошно нажимать клавиши. Огромный экран передо мной, где до недавнего времени отображалась тактическая карта системы, вспыхнул. И теперь там появилось лицо крон принца И он был явно в плохом настроении, из глаз чуть ли не молнии летели. «Что вы творите?» крон принц Я склонил голову в знаке приветствия, и лишь затем спокойно ответил. — Выполняю свою работу. — И в чём она заключается? Пустить сердце империи мятежников? Вы отдаёте себе отчёт в том, что творите. — Простите, сер но я вас не понимаю. Граф Баргонт говорил от вашего имени, он принял вызов на поединок и обсудил условия. — Хватит! О том, что из-за вас погиб мой адъютант, мы с вами ещё поговорим. А насчёт условий? Какие к чёрту поединки? Какие договорённости? У нас не война, у нас мятеж! «С мятежниками не договариваются. Эти простомордые не имеют чести. И проводить с ними поединок...» «Решение принимал не я. Как ваш посланник, граф Баргонт принял на себя командование, я и подчинялся его решениям». «Кронпринт сейчас совершенно несправедлив и валит на меня ту, за что ответственен его дрожайший и ныне усопший адъютант». «Более того, я получил от него инструкции по своим дальнейшим действиям на случай, если граф проиграет бой». «Чё ж? «Вы несёте бред! Какие ещё инструкции? Я Кронпринц Империи, наследник Императорского престола. Приказываю вам немедленно начать обстрел кораблей мятежников». «Согласно Кодексу дворянской чести, я не имею права!» «К чёрту Кодекс!» Кронпринц выпалил так, отчего несколько офицеров в командном пункте недовольно поджали губы. А я скосил глаза, выискивая журналистов, которые тоже должны были быть здесь. О, даже не сомневался что они сейчас ловят каждое слово, произнесенное мной и Кронпринцем. «Послушайте, вы! Если вы не подчинитесь и не будете делать то, что должно, вас ждет трибунал, и, клянусь, вы пожалеете!» «Это дело касается поединка чести, и, следовательно, рассматривать его может лишь дворянское собрание. Впрочем, чтобы вы себе не думали, повторюсь, я действительно не буду стрелять по вражеским кораблям, так как это было обсуждено». Но если вражеские корабли откроют первыми огонь... Этого мало! Боюсь, это всё, что я могу. Из-за графа Баргонта мои руки связаны, использовать орудийные системы я не могу. Только орудийные системы? Да, сер Что ж, действуйте. Благодарю, сер Я склонил голову, и Кронпринц исчез с экрана. Я развернулся к своим офицерам. «Вы слышали, Кронпринца? отключить орудийные системы, системе наведения. До тех пор, пока противник первым не проявит агрессию, мы не будем по ним стрелять». «Да, ваша милость». Отызвались несколько операторов и принялись за работу. «Сир!» Я повернулся, и ко мне явно рабе обратился один из операторов. «А что делать с минами полями?» «А что с ними не так?» «Ну, они активны, Сир, вы сказали...» Я сказал, что мы не будем использовать орудийные системы. А насчёт мин никаких договорённостей не было. Понял вас, Оператор даже просиял, получив такой ответ. Теперь, благодаря ему, на мостик мало-помалу возвращалось спокойствие. Люди поняли мой замысел. Я бросил быстрый взгляд на Рокорана. Тот с деловитым видом кивнул мне и вновь уставился на экран, где отображались корабли герцога, начавшие движение в нашу сторону. Маркус хмыкнул. Серый покачал головой. ведь это подло». «Что именно?» Я сделал вид, что не понял, о чём он сейчас говорит. «С герцогом была договорённость, а ты её нарушаешь, босс», проговорил Маркус. «Договорённость, во-первых, была с графом. Я никому ничего не обещал. А кроме того, я всё равно придерживаюсь установленных правил. А во время обсуждения поединка речи о минах не было, только о орудиях». «Так всё правильно. Стрелять первым я не собираюсь». «Ох, всё равно это подло», — вздохнул Серый. «Перебеждать его я не стал». «Считают, что это подло. И ладно». «Лично я считал, что всецело выполняя заданные условия. Хотя они мне не нравились изначально. Но что поделать?» «В конце концов, я должен был не пропустить в центральные миры флот мятежников. Однако именно граф баргонт посланник Кронпринца, лишил меня возможности вести полноценный бой». А теперь Кронпринц истерит и требуют чтобы я всё-таки его начал. А по факту стал козлом отпущения при поражении, обманщиком и просто бесчестным человеком. С таким дела они хотели бы иметь не только дворяни но и даже внешники, прослышав о моей репутации. Так что нет, я не собираюсь расплачиваться за ошибки Кронпринца и его дьютанта. Тем более не собираюсь за них отвечать. Поэтому я и придумал такой план. Но мои же соратники его не ценили. Флот мятежников приближался. Похоже, герцог поверил, что я не собираюсь его обстреливать. Его корабли выстроились не в боевой, а в походный порядок. Сейчас и они шли мимо наших орудийных платформ. Я, стоя в центре командного пункта, внимательно наблюдал за перемещением противника. Один из кораблей выбился вперёд, пёр впереди всей армады. Даже впереди собственные эскадры. Мне это совершенно не нравилось. Он мог всё испортить. Но я предпочёл не вмешиваться. Пусть будет, как будет. Вопреки моим ожиданиям, первые мины взорвались вовсе не там, где я думал. Как раз наоборот. Сработали на поле, куда вползла целая эскадра тяжёлых кораблей. Взрыв. Второй. Третий. Один из кораблей-мятежников вдруг превратился в яркую вспышку. За ним второй. Третий. «Будьте готовы включить орудие!» Я был полон уверенности в том, что герцог после такого рассверепеет, прикажет своим кораблям обстреливать наши звездолёты и объекты. Но шла первая минута, вторая, третья. Корабли герцога продолжали идти вперёд, часть из них то и дело взрывалась. Но они так и не открыли огонь. Что за чёрт, почему? И что ещё более странно, почему герцог не вызвал меня, не хотел высказать мне всё, что думал? Да, я не нарушил условий договора, но всё же ход мой был коварным, если не сказать больше. «Ну что, если ты пешка в большой игре, если тобой помыкают, как хотят, то не стоит удивляться, если пешка вдруг взбрыкнёт, попытается что-то сделать по-своему». Этот её ход отразится на всей партии. Это и о том, что кронпринц прислал своего адъютанта, наделив его всей полнотой власти. Наверняка изначально их план состоял в том, чтобы в случае победы все лавры достались графу, ну а как следствие кронпринцу. Если же бой закончился нашим поражением, то опять же. Был бы обвинён в этом я. И плевать, что всем по факту командовал бы граф. А я в этом был уверен. Едва бы только бой начался, он начал бы лезть со своими замечаниями и комментариями. но ну, а герцог, в свою очередь, узнав, что у нас всем заправляет баргонт, прислал своего человека для переговоров, спровоцировал графа, предложил заманчивые условия поединка. И вуаля! Отдуваться теперь мне. Ну уж нет. Что корон принц что герцог могут играть в свои игры друг с другом. А я в этом участвовать не собираюсь, и буду всё делать по-своему. Вот как сейчас. Но почему всю же герцог не пытается выйти на связь или нас обстрелять? Ха, какого чёрта? Я не выдержал. Стал задним из терминалов, принялся внимательно просматривать кадры с приближающимся вражеским флотом, с кораблями, которые подрывались на минах. Кое-что показалось мне странным. Но я продолжал искать новые подтверждения своей только что появившейся теории. Искать долго не пришлось. Я обратил внимание на один из кораблей герцога, сделал ускорен изображение, забросил в поисковую систему и тут же получил ответ. «Транспортный корабль. Рудовоз». «Это ещё что такое?» «Зачем гражданский корабль боевому флоту?» «Нахуй, чёрт, герцог его прита...» «Ах, вот оно что!» Пока я соображал, что к чему, пальцы продолжали работать. И на кране терминала появились ещё несколько кораблей из тех, что приняли первыми ударами на себя. Старый лайнер, давно списанная баржа, какой-то корыто внешников. Вот же чёрт, вот оно что! Теперь мне стало всё ясно. Герцог не возмущался, потому что знал мои затеи Он пустил вперёд корабли, которые не представляли для его флота никакой ценности. Фактически, эти камикадзе расчищали путь для флотилии мятежников. И что это значит? А значит, это только одно. Среди тех, кто находился в командном центре, были предатели. Нет, я без того отлично знал, что шпионов тут полно. Кто-то работает на Кронпринце, а будучи завербованным ещё графом Баргонтом, кто-то сливает информацию другим группировкам, конкурирующих с престола наследником. Но я и подумать не мог, что среди шпионов найдутся те, кто работает на мятежников. Однако так и было. Иначе как герцог просчитал мой ход с минами? Это невозможно. Как бы там ни было, что бы там ни было, а выходило всё просто отвратительно. Армада мятежников сейчас пройдёт врата и начнёт штурм центральных миров Империи. Впрочем, я в этом был уверен. Кронпринц на время заключил союз с другими вельможами Империи, и они уже подготовили мятежникам горячую встречу. Иначе быть не могло. Ведь ещё когда только герцог собирал силы, и идиоту было понятно, что мы не сможем сдержать такую силу, и наша барона рухнет. Единственный вопрос — хватило ли времени Кронпринцу. Наверняка он надеялся, что мы тут все костьми ляжем, но сможем хоть сколько-то задержать армаду. Не тут-то было. Вопреки ожиданиям, всё было не так уж плохо. Флот герцога застрял, едва только пройдя ворота. Как я и думал, его встретил флот Империи. Кронпринц, собрав силы, подтянул к центральным мирам всё, что было в периферии. И этого оказалось достаточно, чтобы остановить герцога. Его положение теперь не позавидуешь. Впереди крупные силы врага, позади мы с хорошо подготовленной к обороне системой. И, кстати, теперь уже запрет на использование орудий не работал, ведь условия поединка были выполнены, мы пропустили флот. Получается, что он не мог продвинуться вперёд, но и отступить у него возможности не было. Кажется, намечается очень большое побоище. Или же случится нечто, что сможет как-то повлиять на баланс сил. И хотя я совершенно не представлял, что такого может случиться, интуиция подсказывала, что именно это и будет. К исходу второй недели то, чего так все ждали, началось. Армада мятежников заняла одну из систем, не решалась наступать и сидела в глухой обороне, в то время как и имперские корабли не спешили нападать. Понятное дело, что продолжаться это долго не могло, и одна из сторон должна была сделать первый шаг, но... Герцог явно искал выход из ловушки, в которую сам же и влез. Искал и пока не находил. Империя? А вот Империя чего-то ждала. Мне, естественно, никто ничего не докладывал. Единственный приказ, который я получил, — это держать оборону, не дать возможности мятежникам отступить, пройти назад через ворота. И мы спешно готовились к этому. Нужно было перенести и разместить новые минные поля, перенацелить и пристрелять орудийные платформы. Кроме того, из периферии к нам подтянулось несколько эскадр боевых кораблей, усилив наш флот. Не сказал бы, что теперь мы стали непобедимыми, но от лишней пушки или лишнего корабля я отказываться не стал. И вот, как я уже сказал, к концу второй недели этого вынужденного ожидания кое-что случилось. Два флота Империи, которые ранее оказались в окружении, пытались прорваться. Как понимал, если они прорвут кольцо, то смогут добраться до центральных миров, и тогда герцогу не поздоровится. Бой, который начался около четырёх часов утра по нашему времени, из-за которого меня подняли, длился уже больше двух дней. Сражения шли как в космосе, так и на планетах. Наши войска пытались захватить системы контроля орбитальных платформ и планетарных орудий. Новая информация появлялась чуть ли не каждый час но всё было настолько нестабильно, непредсказуемо. Вот наши высадились на планету, захватили один из управляющих центров. Но появившаяся на орбите эскадра вражеских кораблей провела планетарную бомбардировку, уничтожив и наших бойцов, и собственные объекты. Вот в космосе у нас был какой-никакой перевес однако к противнику прибыло подкрепление, и ситуация в корне изменилась. На вторые сутки нашим всё же удалось взять под контроль часть планетарных орудий и космических платформ. Но всё ещё сохранялся паритет. Я сидел и глядел на видео, которое мы получили. Там мех штурмовал одно из укреплений врага. На ногах я провёл больше суток, и поэтому меня уже клонило в сон от усталости. Но я держался. Клевал носом, вздрагивал и пытался сосредоточиться на транслируемой картинке. Выходило плохо. Однако, когда пришло сообщение о том, что на планету высадилась волчья стая, разбила силы сопротивления уже захватила несколько объектов врага, у меня будто второе дыхание открылось. «Вот и отец вступил в сражение».